Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей литературной программе прозвучит продолжение повести Элеонор Портер Поляна. Вторая часть читает Юлиана Чернышова. Конечно, грустно добавила Поллианна. В чёрной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться. Радоваться? Слова Поллианны настолько поразили Нэнси, что она даже не дала ей договорить. Ну да, радоваться. Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и остальными детьми. Он мне сам говорил, что я должна радоваться. Но мне всё равно очень трудно радоваться, даже несмотря на красное платье. Ведь он мне так нужен. У мамы и у других детей там есть Господь и ангелы, а у меня никого не осталось, кроме женской помощи. Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Ведь теперь у меня есть выйти в это поле, и я так рада, что у меня есть вы Тот вся чувствес, которым Нэнси внимала Пилианне, сменилось ужасом. Милая Пилианна, ты ошибаешься. Я не твоя тётя Полли, я всего лишь Нэнси. Вы не тётя Полли? Нет. Я Нэнси. Я Нэнси, служанка мисс Полли. Я делаю всю работу по дому, кроме стирки и глажки крупных вещей. А А вообще-то тётя Полли есть? Хм. Тут тебе не следует сомневаться, заверил её Тимоти. Ещё как есть. Поляна тут же успокоилась. Ну тогда всё в порядке. С минуту они ехали в тишине. А вообще-то я рада, что она не приехала меня встречать. Потому что так бы я уже её узнала, а сейчас я её ещё не знаю. И потом теперь у меня есть у ей Нэнси. Знаете, ведь она моя единственная тётя. А я так долго вообще не знала, что она у меня есть. А потом папа рассказал мне о ней, и он сказал, что она живёт в красивом доме на вершине холма. Правильно, ответила Нэнси. Погляди. Видишь? Вон там. большой белый дом с зелёными ставнями. Ой, какой хорошенький. И вокруг у него столько деревьев и травы. Я никогда ещё не видела столько зелени сразу. Нэнси, а моя тётя Полли богатая? Да, мисс. Ой, я так рада. Хм. Наверное, это очень здорово, когда много денег. У нас никогда не было много денег. И ни у кого из знакомых тоже. Вот только у Уайтов У них в каждой комнате по ковру, а по воскресеньям они едят мороженое. А у тети Поли бывает по воскресеньям мороженое? «Нет, мисс, твоя тетя, наверное, не любит мороженого. Я, во всяком случае, ни разу не видел ничего подобного у нее на столе». У Полианы лицо вытянулось от удивления. «Ой, она не любит. Жалко. Хм, не представляю, как можно не любить мороженого. Но зато я могу радоваться». что теперь у меня не будет болеть живот. Я у миссис Уайти дала столько мороженого, что у меня потом часто болел живот. А ковры у тети Поли есть? Ковры есть. В каждой комнате? Ну, почти в каждой. Ой, я так рада. Я так люблю ковры. У нас их не было. Только два совсем маленьких. Они попали к нам из благотворительных пожертвований. И на одном было много чернильных пятен. А у Миссис Уайт на стенах еще висели картины, такие красивые картины. На них были м -м, маленькие девочки на коленях, и котенок, и ягнята, и лев. И, конечно, они были не все вместе, а по отдельности. Это в Библии говорится, что и лев, и ягнята когда-нибудь будут вместе. Но на картинах Миссис Уайт все пока в отдельности. По-моему, красивые картины просто невозможно не любить, правда? Ой, это просто потрясающе красивый дом. Переменила на тему, ибо именно в этот момент Тиматис вернул к дому на холме. Увидев племянницу, мисс Полли не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу. И всё-таки надо отдать ей должное. Стоило Нэнси и девочке показаться в дверях гостиной, как она подняла глаза от книги и даже протянула Поллианне руку. Ну как добралась Поллианна? Я больше мисс Полли ничего не успела сказать. Ибо Поллианна пулей пронеслась через всю комнату, и плюхнулась на её жёсткий и непривыкший к такому обращению колени. Ой, тётя Поля, тётя Поля, прямо не знаю, до чего я рада. До чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас. Вы даже представить себе не можете, как это здорово. Ведь теперь у меня есть вы и Нэнси, а после смерти папы у меня осталась только женская помощь. Вполне верю тебе. «Нэнси, ты мне больше не нужна сейчас, а тебя, Полианна, прошу вести себя как принято. Встань, пожалуйста. Я даже не успела тебя как следует разглядеть». «А, ну да-да, вы же меня никогда не видели, тётя, но во мне нет ничего интересного. Лицо у меня всё в веснушках. Ой, мне ведь ещё нужно объяснить вам про клетчатое платье. И, и я уже рассказала Нэнси, как папа мне говорил». Да, да, дорогая. Но для меня не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чем отан. Ну, конечно, тётя Полли, у меня прекрасный чемодан. Мне подарила его женская помощь. Правда, он почти пустой, а моих вещей там почти нет. Понимаете, среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек. Но в чемодане есть патыны книги, и миссис Уайт решила, что я должна взять их с собой. Мой папа Пэлианна снова перебила её мисс Полли. И я думаю, м что будет лучше, если ты сразу поймёшь. Я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своём отце. Прошу тебя, впредь этого не делать. Девочка судорожно вздохнула. Но тётя Полли, значит, вы хотите, э, то есть вы не хотите сейчас мы поднимемся в твою комнату. Полагаю, твой чемодан уже там. Иди за мной, Плианна. Полиана послушно встала и пошла вслед за тётей. Всё-таки, наверное, я рада, что тётя запретила говорить о папе, подумала она. Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нём говорить. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Вдали за тётей Поле виднелась раскрытая дверь, и поляна успела заметить светлый ковровый дорожки на полу и обитую атласом мебель. На стенах висели картины в массивных золочёных рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески. Ой, тётя Поле, тётя Поле. Какой же у вас удивительный дом. Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая. Поллианна возмущённо воскликнула тётя: "Ты просто ужасаешь меня. Как тебе только такое в голову пришло? Разве разве вы не рады, тётя Полли?" "Разумеется, нет, Поллианна. Надеюсь, я никогда не впаду в грех гордыни до такой степени. Как я могу гордиться тем, что дал мне Господь? И запомни, моя дорогая, самое последнее дело — гордиться богатством. Они миновали холл и подошли к двери, которая выходила на другую лестницу. Пылянна с замиранием сердца ждала, за какой из этих дверей окажется ее собственная комната. Она уже почти представляла её себе, полную ковров, картин, с красивыми занавесками на окнах, комнату, которая будет принадлежать только ей. И вот наконец тётя Полли остановилась перед дверью. За дверью оказалась ещё одна лестница. Но к некоторым разочарованию Поллианны, тут не было ничего интересного. Они поднимались вдоль совершенно голых стен. Лестница вывела их на сумрачную площадку, по углам которой крыша смыкалась с полом. Там виднелись бесчисленные сундуки и коробки. Пройдя несколько шагов, тётя открыла ещё одну дверь. Вот твоя комната, Полианна, и чемодан твой уже здесь. Ключ у тебя с собой. Полианна, не сводя с тёти испуганных глаз, молчикевнула. Тётя нахмурилась. Когда я что-то спрашиваю, Полианна, я бы хотела, чтобы ты отвечала мне вслух. Хорошо, тётя Поля. Ключ у меня с тобой. Вот, теперь другое дело, моя дорогая. Я думаю, тут ты найдёшь всё, что тебе потребуется. Я пришлю Нэнси, она поможет тебе разобрать вещи. Ужин В 6 часов какое-то время Поллианна стояла на месте и не сводила глаз с двери, за которой скрылась тётя Полли. Затем она окинула внимательным взглядом голые стены, пол и окна. Потом она увидела маленький чемодан, который совсем недавно стоял в её комнате на дальнем западе. Она подошла к нему и, опустившись на колени, Закрыла лицо руками. В этой позе и застала её Нэнси. Ах ты бедненькая моя Вечка. Так я и думала, что она доведёт тебя до слёз. Пилианна подняла на неё заплаканные глаза и покачала головой. Нет, Нэнси. Это всё я сама. Я всё-таки ужасно не добрая и не хорошая. Я я просто никак не хочу поверить, что папа больше нужен Господу и ангелам, чем мне. Совсем он и мне нужен. Нэнси. «Нельзя так говорить!» Она даже плакать перестала. «Да ладно тебе, я ведь не имела в виду ничего плохого. Добай-ка сюда ключ от чемодана, и мы быстренько разберем вещи». «Да там и вещей почти нет. Тем быстрее мы с этим и вправимся». Лицо Полианны вдруг озарила улыбка. «Ой, а я сразу и не подумала. Верно». Нам не придётся долго возиться с разборкой. Значит, я могу радоваться, что у меня так мало вещей. Услышав это, Нэнси просто остолбенела. Поляна уже совсем успокоилась. Она принялась порхать по комнате, развесила платья, сложила книги на столе и убрала бельё в ящики комода. Теперь я вижу, это просто отличная комната. «Вам тоже так кажется, Нэнси?» Но Нэнси ничего не ответила. Полианна с тоской поглядела на голую стену в том месте, где следовало бы висеть зеркалу. «Нет, конечно же, я даже рада, что тут нет зеркала. Теперь я не буду то и дело расстраиваться за своих веснушек». Нэнси издала какой-то странный звук. Полианна подошла к одному из окон и, поглядев на улицу, громко захлопала в ладоши. Ой, Нэнси, я и не заметила сразу, какие же отсюда видны замечательные деревья и дома. И такой красивый шпиль на церкви, и река блестит как серебро. Нэнси, я и не думала, что из моей комнаты такой прекрасный вид. Я так рада, что тётя поселила меня здесь. Тебе мне действительно не нужны никакие картины. И тут Нэнси вдруг разрыдалась. Нэнси, Нэнси, что с вами? Наверное, ты была в вашей комнате. Моя комната. Если ты не ангел, и если ты не спустилась к нам прямо с небес, и если некоторые злые дни не начнут есть землю, и если у это она мне звонит. Завершив свою проникновенную речь таким невразумительным образом, Нэнси выскочила за дверь. Оставшись одна, Пэлианс снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь наи любовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко подалась. Полиана высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Огромная муха пронеслась мимо ее носа и принялась с жужжанием летать по комнате. Затем в комнату влетело еще несколько мух, но Полиана не придала этому никакого значения. Ее занимало другое — Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Поляна громко засмеялась. По-моему, я смогу это сделать. Осторожно перебравшись на карниз, Поляна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева, потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь от одной ветви на другую, спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. В воздух за свистел у неё в ушах, и пляна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось Поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. В поляне Дух захватила от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты. слушали вторую часть книги Эленор Портер Поляна читала Юлиана Чернышова